«Искусство требует жертв, но...» Накануне первой встречи с руководителем драм-кружка Рыжик начал так усиленно вживаться в образ Тома Сойера, что соседям по квартире стал просто невмоготу. Он ежедневно устраивал какие-нибудь розыгрыши и выкидывал разные штуки, которые, по его мнению, могли бы прийти на ум Тому Сойеру. Меня он называл то геком, то джимом, а то вдруг я превращался в прелестную бэйки, и рыжик ходил передо мной на руках и вертел перед самым моим носом какую-то старой тряпкой, которая должна была изображать дохлую мышь. В день встречи с руководителем кружка рыжик утром примчался ко мне. Он решил сперва встретиться со мной наедине, а потом уж со всеми другими членами нашего кружка. А понимаешь почему? Потому что я исполняю главную роль, а все остальные это как бы моё окружение. В театре и кино употребляют такое слово окружение. Слышал? Для исполнителей второстепенных ролей. А ещё есть такое словечко антораж. Тоже не слышал? Эх, ты. Это значит, когда при главном исполнителе, в данном случае, значит, при мне, есть много других исполнителей, играющих не такие уж важные роли. Но вообще-то Станиславский говорил, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актёры. Понимаешь, что он хотел сказать? Значит, всякая роль очень важная, но моя, сам понимаешь, важнее всех. Он, наверное, захочет сегодня меня испытать, заставит прочитать басню, стихотворение, какую-нибудь сценку разыграть. Ну, насчёт сценок у меня всё будет в порядке, я на соседих там тренировался. Тяжело, он, правда, пришлось, но ничего. Я объяснил им, что искусство требует жертв. Слышал такое выражение. И они согласились. Я хочу законным образом на главную роль пройти, а не по знакомству, понимаешь? Но не потому, что отцу у меня тоже в театре и всё такое прочее. Я сам хочу заслужить. А если не подойду, пусть другого выберут. У рыжика только он начинал говорить о театре очень быстро, как я уже отмечал, менял с характер. Он всегда такой сдержанный, не очень-то разговорчивый, вдруг становился шумным, восторженным и даже начинал немного задаваться, чего в другое время с ним никогда не случалось. Ты пойдёшь со мной? продолжал рыжик. Потому что актёру обязательно нужен зритель, понимаешь? В пустом зале выступать очень трудно. Надо всё время чувствовать публику, реакцию зала. Это так все актёры говорят. Так что уж ты реагируй во всё, когда я читать буду. Или смейся, или грусти, или ещё что-нибудь. А плакать можно. Это даже очень хорошо. Но если на меня твоё чтение никак не подействует, всё равно реагировать? Нет. Тогда не надо. Не реагируй. Пусть всё будет по-честному. Мы снова пришли в школу, куда мне с 1 сентября предстояло бегать каждое утро, так же как я бегал с книжками в свою московскую школу. Теперь издалека она казалась мне самым родным и милым домом на всём белом свете. В этот день никто в мастерских не работал, наш мебельный цех с пионерским приветом тоже временно отдыхал, и на всех этажах было пусто. Летняя школа, тихая, до того пустая, что каждый шаг гулк разносится по коридорам. Как она всегда бывает не похожа на ту, которая в первый осенний день и до самого лета наполняется шумом, гаммом, беготнёй, пионерскими сборами, комсомольскими собраниями и, конечно же, уроками, по которым я тоже уже, как ни странно, немного начинал скучать. Мы с Рыжиком поднялись на самый верхний этаж, в зал, куда должен был прийти руководитель драм-кружка. Мы пришли, конечно, немного раньше условленного времени, и Рыжик сразу взобрался на сцену. Он взлохматил свои волосы и рихо подмигнул мне сверху вниз. «Ну как, похож на Тома?» «А так?» — Рыжик прошелся на руках по сцене. «А так?» — он показал нос кому-то из своих противников, которых не было на сцене, но которых он себе вообразил. «Я вижу, концерт уже начался!» Раздался сзади голос. Я замер. Это был голос Жанны. Рыжик тоже так и застыл со смешно растопыренными пальцами, поднятыми к носу. "Ну что же, будем знакомиться", сказала Сергеева. Она сказала это нарочито просто и даже весело, но я чувствовал, что она очень волнуется. Она подошла ко мне, протянула руку и представилась: "Сергеева, Котлов". Отвечил я: А имя твоё как? Хотя я ведь тоже ещё не назвалась по имени. Ирина Фёдоровна. Сил. Я чувствовал, что Сергеева нарочно затягивает это знакомство. Ей гораздо легче было разговаривать со мной, чем с Овкой. И тут я хорошенько разглядел её. Про мою маму в нашем московском дворе говорили, что она красивая, как артистка. И многие вообще так считают. что у артистов лица должны быть обязательно красивые, а мне кажется, они должны быть просто очень выразительные. Рыжик это мне как-то говорил, и увидев Сергееву, я подумал, что он прав. Она была пострижена под мальчишку, глаза у неё были пристальные и где-то в самой-самой глубине очень задорные. А ведь роль она в той пьесе про Францию играла совсем не задорную и не озорную, а очень грустную, даже трагическую. И я подумал, что она наверно тоже очень здорово умеет перевоплощаться. Сергеева была в чёрном спортивном свитере. Он доходил ей до самого подбородка, на котором была очень весёлая ямочка. Я почему-то стал про себя размышлять, сколько Сергеевой может быть лет, и не смог определить. Она могла быть и очень молодой, и не очень молодой. Бывают такие люди, У которой очень трудно определить возраст. Я по крайней мере был уверен, что она ещё долго-долго будет такой же задорной, напоминающей и спортсменку, и молодую учительницу, и артистку. А ты какую роль хочешь исполнять? спросила у меня Ирина Фёдоровна. Она нарочно продолжала наш разговор, потому что не знала, наверное, как ей обратиться к крыжику. Что между ними происходит? удивлялся я. И за что он ее так и не взлюбил? За что? Сергеева смотрела на меня, и мне казалось, она тоже молча задавала этот вопрос. Почему Рыжик там, на сцене, насупился? И щеки у него вдруг стали ярче рыжих волос. «Я просто так с Рыжиком пришел», — тихо ответил я, — «с Вовкой. Он вас так ждет, он будет читать вам басни и стихи. Мне хотелось как-то сблизить их, помирить». соединить. Но рыжий кс приближаться вовсе не собирался. Ничего я не буду читать, чётко и зло произнёс он со сцены. Как не будешь, удивлённо повернулась к нему Сергеева. Ведь ты Вова Песочник, да? Ну а что же из этого? Мне говорили, что ты очень подходишь на роль Томаса Эры. Да я и сама теперь вижу. Том, если бы рассердился, наверное, разговаривал бы со мной вот так же. Только он никогда не злился без причины. Вовка, ты же очень хотел сыграть в ту роль. Ты же и стихи выучил и басни, и сценки всякие разыграл, помнишь, с соседями? Я вмешался в их разговор, потому что мне очень хотелось, чтобы всё было хорошо, и чтобы Вовка поскорее начал читать стихи и разыгрывать сценки, и чтобы ему понравилось Сергеево так же, как она нравилось мне. Вовка вдруг громко тяжело спрыгнул со сцены. И побежал между рядами стульев к двери. Потом он повернулся, громко, не глядя на нас, сказал: "Я не буду играть". И выбежала из зала. У Сергеевой чуть-чуть задрожал щека. Озорные огни в глубине глаз потухли, и она натянула свой чёрный свитер на подбородок, будто внезапно зазябла или хотела спрятаться. И тут уже легко можно было определить, что ей, наверное, больше 30 лет. Не огорчайтесь, быстро заговорю я. Не огорчайтесь, пожалуйста, я сейчас его догоню, и он будет играть Тома Сэро. Я его заставлю. Сергей выпечально улыбнулась. Нет, нет, не надо. Я ведь знала, что ничего из этого не получится. Я тогда не понял, к чему относятся её слова, и ещё горяче стал убеждать: "Получится! Такой спектакль получится, что все со стульев попадают от восторга". Катють, я томус играю, а? Ведь меня в Москве все называли выдумщиком и фантазёром, значит, что я, может быть, подойду для этой роли. Вот проверьте. Хотите, я вам стихи прочитаю? Ну, изволь. Тут же я с испугом подумал, что если она согласится, меня прослушит, я ничего, кроме стихов Тимки Лапина. Ах, дедки-дедки-дедки, сколотим табуретки, но изволь прочитать не смогу. Но она словно вовсе забыла о моём существовании, и как-то безшумно и устало Опустилась на стул. Тогда я решил любой ценой вернуть Рыжика на сцену. Подождите, пожалуйста, торопливо проговорил я. Сейчас, сейчас я вернусь. Всё будет хорошо. Вы увидите. Она ничего мне не ответила, потому что думала о чём-то своём, а я пулей помчался по гулким и пустым этажам. Рыжик стоял возле школы за углом. Он видно поджидал меня. Вернись сейчас же, грубо приказал я ему. Но он усглянул на меня такими злыми зелёными глазищами, что я сразу сбавил тон. "Но почему ты так? Ведь она хотела помочь тебе, чтобы ты сыграл Тома. Не нуждаюсь, отче, а не рыжик. Всё это было подстроено. Теперь-то я понимаю, сколько раз у отца спрашивал, кто этот руководитель кто? Он помалкивал, сюрприз говорил. А пришёл-то не руководитель, а руководительница. «Кто ее звал? Кто ее просил? Все нарочно подстроено! Все подстроено!» «Ну вернись, Вовка! Не вернусь! А ты иди, умасливай ее! Может, сам Тома сыграешь?» «Нет, я не сыграю! Просто не смогу! У меня нет таланта! А у тебя есть! И еще какой!» «Только ты один можешь сыграть! И ты не имеешь права срывать спектакль! Вот ребята узнают, что тогда будет!» «Ты же сам говорил, что искусство требует жертв! Вот и пожертвуй! Согласись!» «И что ты там с ней не поделил? Не твое дело!» Рыжик быстро зашагал по улице. А я пошел в другую сторону. Пройдя немного, я вспомнил, что обещал Сергеевой вернуться. Но ведь один без Рыжика я ей был вовсе не нужен. И поэтому я не стал возвращаться на четвертый этаж в пустой школьный зал. А тихо побрел по улице с московским названием.